Марк Фиттер и Макс Вальтер. Дядушка. Примечание от исполнителя Название книги образовано от двух слов: от английского Диад мертвый и от русского слова дедушка. Пролог «Ефимыч! Ты заебал! Люди жалуются! Ты когда за своей бандой работать начнешь?» Начальник ворвался в коптерку и недовольно уставился на нашу компанию слесарей. Я, как старший этой шоблы, спокойно разливал согревающий душу и тело напиток по рюмахам, совершенно игнорируя вопли молодого управляющего. «Сергей Николаевич!» «Не горячитесь!» — примирительно произнес Жека, молодой слесарь, только недавно устроившийся к нам в Жек. «И потому, пока работающий чисто, подай принеси». Он же в основном и бегал за закусоном. «Да вы охренели! Опять нажираетесь! Среда!» «Не пятница даже!» — возмутился начальник, пока я флегматично убирал пустую бутылку под стол. Тяжко вздохнув, подпер кулаком щеку и уставился на Николаича. «Ты чего бузишь? Мы по графику успеваем?» «Успеваем. А жопу рвать из-за очередной дуры, которая своими прокладками стояк забила? Да ну нах!» Отмахнулся я и приподнял граненую рюмку. «Ты, Николаевич, лучше скажи, когда мне токарку вернут, а то твой новомодный пластик дольше месяца жить отказывается!» «Когда сделаю, тогда и верну!» — проворчал осаженный управленец и, поняв, что я уже чутка разбавил кровь алкоголем, лишь отмахнулся. «Спорить со мной сейчас бесполезно. Лишь время тратите и нервы, причем только свои, поскольку мне насрать на все, особенно когда градус уже выше тридцати шести». Оставив нашу троицу спокойно отмечать середину недели, начальник скрылся. Зато практически сразу после его ухода в коптерку залетел Ванька, наш штатный лифтовик. «Мужики, вы новости смотрели?» — с глазами срущей белочки. прохрипел он и тут же ткнул нам своим телефоном. «Походу, все. Война!» «Что?» — удивился Женька и пустым взглядом уставился в экран. «Бля, Ефимыч, реально война! Объявление час назад. И тут же пошли прилеты ракетами. Что делать-то?» «Родни, звони!» — хмыкнул я, отставив рюмку в сторону. «К этому все давно шло. Мои свалить успели. Так что идите по домам, родню радуйте, и сами валите нахрен из города. А я пока тут посижу. Зяба, ты как?» «Мои тоже уехали. Даже бабка!» — тяжко выдохнул мой сменщик, что был моложе меня всего на пару лет. «Так что я тоже, пожалуй, посижу. Спешить некуда». «Если реально все началось, то...» «Ничего, молодые пускай валят подальше, а нам, старикам, один хрен пропадать!» «Ну, вы даете!» — поразился Ваня. «Ой, ладно, я тогда в бухгалтерию, а вы как хотите». «Я тоже!» — подскочил Жека и обернулся. «Ну, не прощаемся тогда?» «Угу, беги давай, Ихтиандр, пока плод совсем не отчалил». Я проводил взглядом свалившую парочку и усмехнулся чего то на душе было легко и спокойно. Но вот, нагнетали-нагнетали обстановочку. Вон, а, идите, подумать только. «Да ладно тебе, Ефимыч, где наша?» Не пропадала, — отмахнулся зяба. И одним махом опрокинул в себя стопарь, не забыв закусить шпротом. «Выживем как-нибудь». «А и правда, неч париться». «Горит сарай, гори хата», — согласился я и тоже накатил. Если б я знал, что так бесполезно потрачу последние часы мирного времени, не пил бы с утра пораньше. Но, с другой стороны, в новое время входить с трезвой головой было бы куда тяжелее».